Издательство Эксмо. Чезаре Ламброза. Психология поцелуя. Сборник. Глава первая. Мы, представители сильного пола, отуманенные нашей постоянной, неодолимой жаждой любви, часто воображаем себе, будто любовь – единственная цель, единственное назначение женщины. И не только женщины. Мы думаем тоже и о самках-животных. Но в действительности, пробегая глазами длинную зоологическую лестницу живых существ, мы видим, что главное настоящая задача всякой самки не в том, чтобы любить, а в том, чтобы быть матерью. У животных в огромном большинстве случаев отец не вмешивается вовсе в воспитание своего потомства. Этим делом занимается одна мать – У нее при этом развиваются совершенно особенные инстинкты, дивные чувства, а иногда даже новые органы. Так самки пауков обволакивают свои яйца паутиной и носят их с собой повсюду, до тех пор, пока не вылупятся личинки. У многих насекомых, как отмечает Аспенас, самка в своей изумительной предусмотрительности и заботливости приготовляет для своего потомства, которого она не увидит, как не видала своей матери, запасы особенной пищи, совершенно отличны от той, которую питается она сама. У насекомых, принадлежащих к классу прямокрылых, самки, хотя правда некоторых видов и кладут свои яйца где придется, нисколько не заботясь об участи молодого поколения, которое из них вылупится, Большую частью мать выказывает самую предусмотрительную заботливость о своих будущих детях и принимает все меры для того, чтобы обеспечить их достаточным запасом пищи и охранить от хищных врагов. У пчел и муравьев воспитание молодого поколения представляет общественную коллективную повинность, которую исполняют бесполые особи самки, Отрекшиеся от своего пола именно для того, чтобы посвятить себя материнским обязанностям, самым утомительным и самым тяжелым, обстоятельства, которые следует признать за веское подтверждение доказываемого мною тезиса. Когда царица пчел случайно умрет, не успев положить яиц, то пчелы перестают работать и умирают тоже. У птиц материнские инстинкты во время высиживания яиц и вывода птенцов проявляются с большой силой и в самых разнообразных формах. Так, например, индюшки для охраны своего потомства от индюков соединяются вместе в стада, иногда по 40 и 60. Известно, с каким рвением голубка предается высиживанию своих яиц. Во время последней осады Парижа, во Франко-Прусскую войну, разорвало как-то бомбу рядом с голубкой, сидевшей на яйцах, и последняя все-таки не покинула своего поста. У млекопитающих материнские обязанности лежат еще исключительнее на самках. У некоторых видов обезьян мать не переживает смерти своего детеныша, как будто он составлял часть ее организма. Материнское чувство всегда альтруистическое отправление. даже если оно выражается только и единственно в том, что самка положит яйца, немало не заботясь о дальнейшей судьбе своего потомства. В этом случае проявляется физический альтруизм, представляющий по Спенсеру основу альтруизма вообще. Физический же альтруизм проявляется и у простейших животных, когда одна осыпь разделяется на несколько частей, из которых затем каждая развивается в новое существо. Этот-то физический альтруизм и представляет зачаток психического альтруизма, проявляющегося на высших ступенях зоологической лестницы в форме материнской любви. Материнское чувство до такой степени альтруистическое отправление, что нередко самки, лишившиеся своих детенышей, выкармливают молодых животных других видов. Так Романес видел зайчат и щенят, вскармливаемых кошками, молодых канареек и павлинов, воспитываемых курами. Мало того, он говорит даже об одной кошке, всегда неутомимо охотившейся за мышами, которая, лишившись своих котят, выкормила семейство мышат. Неудивительно, принимая все это в соображение, если материнское чувство развивает у самок и специальные органы для удобнейшего воспитания маленьких, не встречающиеся у самцов. Таковы грудные железы млекопитающих. Сюда же, как это отметил Брукс, надо отнести и жало, которым самки некоторых видов насекомых пользуются для заготовления пищи своим будущим детям-личинкам, которые вылупляются из положенных ими яиц. Они колют этим оружием, выделяющим особый яд, разных паучков и тому подобное в нервные узлы, Несчастная жертва впадает в параличное состояние, но не умирает, однако, и благодаря этому не разлагается. Заботливая мать помещает достаточный запас такой полуживой и потому свежей добычи рядом с яйцами, и личинки, вылупившись в свое время, утоляют ею голод. Мы видим, что материнское чувство здесь вызвало особые химические изменения в выделяемом самками яде. материнский же орган представляет и сумка сумчатых животных теплая мошна с сосцами в которой мать держит и носит свое потомство